но не забыла о ней Дмитриева я объявилась в Оренбурге. Думали, рядили, что с н е й делать. И решили взять в каждый балет. Пусть учится, может получится толк. Но вскоре с огорчением убедились, что это была ошибка. Хорошая фигура, стройные ноги, но это еще не балет. Иоанн и о а н а Сянжа усмотрел в общем мнение иное — игнорирование таланта, зажим молодых. Склока, которую он давно затеял в театре, разгорелась с новой силой. Он писал кляузы в разные инстанции, выступал на собраниях, грозил руководителям театра вывести на чистую воду. Дмитриева сделалась для него как бы щитом, п р и к р ы в а я с которым, он выпячивал и защищал себя. Конфликт разбирали пять или шесть комиссий, районных, областных, республиканских. Вывод, однако, был один. Дмитриева не обладает не только дарованием, но даже минимумом профессиональной подготовки. И второе. и о а н н с Сян в театре. Явление вредное. Он и творческий театральный коллектив несовместимы. н е з а д а л и в о г о борца за справедливость уволили. Тогда он разыграл пошлую комедию. Навзрыд плакал перед коллективом, просил восстановить, признавал, что ошибался, обещал быть другим. И о н ы с я л разжалобил в который раз своих коллег. А когда добился своего... все началось сначала. Скоро весь театр по-настоящему взбунтовался. и а н ы Сян решил уехать из Оренбурга. Кроме событий в театре, были к тому и личные причины. Жена давно требовала покончить с кляузами, жить по-людски. «Стыдно в театр показаться из-за твоих д р я н с Не знала она, что и о а н ы а Сян... Давно уже решил найти себе спутницу, более для него подходящую. Он убедил Дмитриеву, что зря они губят свои таланты. Ругом одни б е з д а р Мы тут ничего не добьемся. Надо выходить на другую широкую дорогу. У меня в Иванове худрук музыкального театра приятель. Давно зовет. Поедем, Алевтина. Честное слово стоит. Там и Москва поближе, — уговаривал он. «Ну как же, у меня и денег на дорогу нет. Да не беспокойся. Все беру на себя. До Москвы хватит». И Анысян похлопал себя по карману. «А, кроме того, вклад есть в сберкассе, и немалый. 20000 с лишним. Да в столице две тетки родные живут. А как же Дея, твоя жена?» п р о с и л а Дмитриева. — С ней у нас черепки врозь. Иоанна Тян развернул перед Дмитриевой заманчивую картину их будущих совместных блистательных успехов, ссылался на огромные связи не только в Иванове, но и в Ленинграде, в Киеве и даже в Москве. Совсем по секрету сообщил ей, что он почти закончил музыкальную комедию. и музыка, и либретто уже одобрены руководством Союза композиторов. В общем, впереди открывались такие перспективы, что у Дмитриева и захватило дух. Ночью они были на вокзале. Спешили так, что и а н н Истян забыл свой паспорт. В поезде он, однако, помрачнел. Обдумать предстояло многое. приятель в Иванове был не особенно близким. В Москве таковых вообще не было. Один-два шапочных знакомых. Теток в Москве тоже не существовало, как не значилось и денежного вклада в сберегательной кассе. а в ы д у м к и о музыкальной комедии он сам теперь удивлялся. — Ты что, Володя, задумался? — спросила Дмитриева. «Ну, — Да вот прикидываю. У какой из тетушек остановиться? Ни ту, ни другую обижать не хочет.